Глава девятая — Это совершенно безответственно! Ты понимаешь, какими могли быть последствия твоей выходки! — негодовал Граст. Уже битых десять минут я наблюдала, как он вышагивает по моей комнате и выслушивал одно и то же. Однако это не мешало мне спокойно поглощать свой обед. Главный советник посмотрел на меня и яростно выдохнул. — Тебя это совершенно не волнует? — Что? Я со смаком обгладывала куриную косточку. «Я распинаюсь уже полчаса, а ты спокойно жуешь?» Он пыхтел, как разъяренный бык. Я, откровенно признаться, уже начала переживать, как бы старика не хватил удар. Я пожала плечами, удивляясь его логике. «Доктор прописал мне усиленное питание для восстановления. Я всего лишь следую его указаниям». «Указаниям? А моим указаниям ты когда-нибудь будешь следовать?» «Я всегда им следую. Даже слишком часто, по-моему». «Да?» Он навис надо мной, словно черная туча. А когда ты поехала в эту дыру под названием «Рабочий», ты тоже следовала моим указаниям. Или когда, о мой оракул, бегала со стрелявшими в тебя людьми. Нет, нет, Эйри, ты вынуждаешь меня. Просто вынуждаешь поставить на тебя маячок. Я удивленно вскинула брови. А разве ты его не поставил? Мое запястье с браслетом почти ткнулось ему в нос. Это другое. Он недовольно охмурил брови, уличенные в неточности. «Не могу же я каждый раз, когда ты сбегаешь, идти к оракулу. Я вернулась к обеду и зажмурилась от удовольствия, раскрызая хрящик. «Эйри, будь серьезнее, в конце концов!» – застонал он. Я открыла глаза и, поразмыслив секунду, протянула ему крылышко. Главный советник посмотрел на предложенное, потом на меня и покачал головой. «Я просил серьезнее!» – устало выдохнул он. Я же знаю, что ты это любишь, хитро посмотрела я на него и протянула аппетитное угощение ближе. Грас тяжело вздохнул, сел на мою кровать и, взяв крылышко, погрозила мне. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы попасть на такой наивный трюк. Я кивнула, соглашаясь. Так он, по крайней мере, помолчит хотя бы немного. А я вот тут подумала, кто здесь может стрелять дротиками? Предложила поразмышлять ему, пока он был занят. «Думала об охотниках, но это слишком очевидно, да?» «Дротики много где используют. Их получают сотрудники заповедника для работы с животными. Те же охотники, как ты говоришь, они есть даже у твоего охранника». Я удивленно посмотрел на Граста, и тот ответил снисходительно. А вот видишь, Эри, ты не все знаешь. И я до сих пор могу быть тебе полезным». «Граста, ты всегда полезен». «Так что там с охраной?» Нетерпение охватило меня, а старик как зло тянул. «Вообще это пережиток. Когда мы еще не обладали столь сильной электронной сетью, их использовали для подачи сигналов. Была целая система сигналов. Я тебе, конечно, не расскажу, в чем она состояла, но если хочешь, расспроси Антега». Главный советник кивнул в сторону нового охранника, стоявшего у двери. Я задумалась, стоит ли с ним говорить, а Грас забрал у меня пустую тарелку, добавив туда остатки крылышкой и поставив все на стол. Он провел рукой над цилиндром с обеззараживающим паром и, помыв таким образом руки, пару раз встряхнул кистями. Я наблюдала за его движениями, размышляя о другом. Надо ловить на живца! Наконец озвучила я мысль, терзавшую меня с момента последнего нападения. Я ни черта не понимаю, для чего им моя смерть ведь они не просто хотят меня покалечить, а именно убить. В этом ты прав. Чем я им мешаю?» «Ты совсем сошла с ума», — констатировал Граст, снова мрачнее взглядом. «Я думаю, как бы засунуть тебя подальше, а ты все время лезешь на рожон». Он вдруг остановился. «Ну, конечно!» Гениальная мысль, пришедшая ему в голову, отразилась в глазах главного советника, и я, уловив ее за хвост, замотала головой. «Нет!» «Эйри, это решит все проблемы!» «Нет, Граст!» Я даже встала, чтобы быть с ним на равных. «Да-да, тем более, что все равно уже пора!» Оракул не давал никакого сигнала. Сигнал был дан еще две недели назад. Но искру ты не привела. «Хорошо, хорошо, не будем акцентировать, из-за чего все это произошло!» Перебил он, хотевшую возмутиться меня. «Я сегодня же поговорю с Оракулом. Это лучший выход!» Без тебя я быстрее найду их. Каким это образом? Без меня они залягут на дно, и только ты их и видел. Я никуда не пойду. У меня еще восстановительный период. Ты что, хочешь, чтобы я не перенесла переход? зашел зашуршал мантии, направляясь к выходу. Даже не оборачиваясь, он проговорил. Я в тебя верю. И закрыл дверь, оставляя в бессильной ярости сжимать кулаки. Посидев еще с минуту, я принялась собирать рюкзак кто ехать было нельзя, я решила вернуться в гараж Гордона. Все равно он втянут в эту историю по макушку. Едкий голос совести напомнил мне, по чьей вине это произошло. Но я отбросила непродуктивное терзание. Сейчас нужно было сбежать во что бы то ни стало из центральной башни. У меня имелось море планов, и я пожалела, что вообще вернулась. Следовало ехать не сюда, а в гостиницу. Достать этого лжего мерзавца-администратора. Как ты бишь его? А, точно, Жака и расспросить его а еще найти касса он конечно тоже подчищен но попробовать стоило очень мешало то что я так толком не понимала насколько функционален еще мой браслет а отсутствие этой информации могло сыграть плохую шутку при ожидаемых обстоятельствах перепроверив все еще раз я открыла дверь высокий темнокожий охранник чуть повернул голову не положено обронил он что не положено Я попыталась изобразить недалекую дурочку. — Вам не положено покидать комнату. Его широкоплечья фигура заслоняла выход и мешала проскользнуть. Я внутрь не выруглась. — Ну, Граст, посмотрим, так ли хорошо ты меня знаешь. — Мне нужно в тиходел. Граст должен был предупредить. Охранник повернулся ко мне, оценил размер рюкзака и протянул руку. Я вопросительно посмотрел на его розовую ладонь. «Давайте. Я понесу ваш рюкзак и сопровожу вас туда и обратно». Я чуть не закипела. «Меня не нужно сопровождать. Я знаю дорогу». «Не обсуждается. У меня приказ». Я уперлась взглядом в Кари и чуть на выкате глаза и поняла. «Не отступит». «Ладно». «Хорошо. С рюкзаком я справлюсь сама». Охранник флегматично позволил мне пройти. После придержал рукой и, указав, где мне следует идти, пошел вперед» выискивая взглядом опасность. Я усмехнулась. «Где Граст их находит?» До отдела добрались бодрым шагом. Антега впереди, я на шаг позади. Всю дорогу я соображала, как отделаться от охраны, и пришла к неубедительному выводу, если не удастся сделать это в лаборатории, не удастся и по дороге обратно. Антега отслеживал каждое мое движение. Белые стены, металлические блестящие шкафы, ряды белых столов. Внутри лаборатории на коже охранник пропустил меня вперед, по дороге проверяя каждого встречного. Я, здороваясь, прошла через переднюю комнату, и, миновав коридор, вышла в огромный зал. Большая металлическая платформа с выстроенными вокруг нее столами и шкафами ярко светилась. В центре нее стояла фигура биоробота, а человек десять что-то настраивали. Тянули провода, смотрели в воздушные экраны с разноцветными диаграммами и графиками. Я увидела Майкла и замахала рукой. Молодой мужчина с густой бородой и приличного вида животом, обтянутым клетчатой рубашкой, напомнил мне воздушный шарик, который перетянули ремнем для того, чтобы из него не вышел воздух. Но, несмотря на комплекцию, двигался Майк довольно быстро. Он широко улыбнулся и хлопнул по плечу пялившегося в экран Эда, полную противоположность большого Майка. Худой, если не сказать тощий Эдвард, быту Эд, с безумным взглядом истинного ученого и взлохмоченными почти детскими вихрами обернулся. Я заметила скромную улыбку и покрасневшие щеки. Большой Майк ткнул приятеля плечом и нескромно громко загоготал, заставляя Эда покраснеть еще больше. Это был их всегдашний номер. Но почему-то именно сейчас мне подумалось, что один из них, а может быть даже оба, могли расчетливо спланировать мое убийство. Растянув губы в улыбке, я пошла навстречу большому Майку. Тот, поймав меня на полпути, хотел уже было, как обычно, крепко обнять, но тут мешался Антега. Разделив нас своим мощным плечом, он отдарил дрожебородового лаборанта тяжелым взглядом, и тот как-то быстро уловил суть положения темнокожего охранника. Эд скромно обошел соревнующихся в тяжести взглядов мужчин и дружелюбно протянул мне руку. «Привет, Эри! Я так рад, что ты пришла!» – проговорил он, пока я пожимал ему маленькую, почти женскую ладонь. Как обычно, сдержав мою руку в своей, он полез в свой карман и, достав оттуда электронную лупу, принялся рассматривать браслет. Я всегда подозревала, что он это делает для того, чтобы дольше подержать меня за руку. Но никогда еще это прикосновение не было таким нежеланным. «Выглядит неплохо», – сказал он спустя минуту. «Я слышал, что ты попала в переделку» пробасил Большой Майк и все же обнял меня. Антега молча наблюдал за ритуалом. «Ребята, Антега! Антега! Это Большой Майк и Эд, мои друзья! Они тоже в некотором роде отвечают за мою безопасность, так что вы почти коллеги. Дай мне поговорить с ними. Потом сопроводишь меня на диагностику». «Я должен быть рядом всегда», — завел свою песню охранник. «Поверь, приятель!» — Большой Майк подружески хлопнул Антега по плечу, Эйри рядом с нами ничего не угрожает. Разве что Эд пощупает ее слегка. Эд залился краской, а живот большого Майка заколыхался от его смеха. Я осуждающе покачала головой. «Он имеет в виду лишь то, что Эд проверит все мои датчики на предметах целостности», терпеливо пояснил я. «Это проводится пальпацией. После он подключится к ним и проведет внутреннюю диагностику. Но уже не здесь, а в специальном кабинете». Антега кивнул, давая понять, что услышал меня, и повернулся к Эду. «Антега», — напомнил я ему о своей просьбе. Охранник нехотя отошел на несколько шагов и застыл, наблюдая за нами. «Пойдем». Эд направился к своему столу, а мы с Большим Майком последовали за ним. «Расскажешь, что случилось?» — спросил меня рыжебородый великан. «Авария», — коротко поведал я. «Малыш дребезги, у меня перелом плеча и ребер, но уже все залечили». «Малыш в дребезге?» Большой Майк искренне расстроился. Он и правда любил мой лед не меньше меня и вкладывал всю душу в него. Даже порой запрещал мне на нем летать, потому что я ношусь, как бешеная кошка, забывая о том, что малышу требуется уход, заправка, замена расходников. Я горестно вздохнула. Врать ребятам было противно, но уверенности в их невиновности у меня не имелось. «Да, теперь я пассажир общественного челнока», — я сделала шутливый поклон. «Аграс сходит с ума». Эта фраза уже относилась к присутствию охранника. «Да, ребят, у меня браслет не сработал. Точнее, сработал, но потом вырубился. Защита слетела. Посмотришь, Эд?» Тот нахмурил темные брови и вновь взял меня за руку. Браслет подвергся вторичному осмотру. Особенно тот камень, что отвечал за защиту. И открутил мою руку и так, и так, до тех пор, пока большому майку это не надоело». «Смотри, не нажми на гардероб, как в прошлый раз, а то мне снова придется прикрывать Эйри собой. А это, как минимум, будет выглядеть нелепо». Эд смутился и бросил на друга сердитый взгляд. «Только не говори, что ты стесняешься. В прошлый раз я полмесяца выслушивал, какая у Эйри фигура, и как бы ты хотел...» «Майк!» — осек его на полуфразе «приятель». Большой Майк шутливо поднял руки, сдаваясь. «Эйри, я... Ребят, вам не надоело?» — спросил я, скривя лицо лучше помогите мне сбежать после диагностики сбежать ну ты даешь конечно поможем тут же согласился большой майк эйри ты уверена что это безопасно благоразумно спросил эд его голосе звучала искренняя тревога я уверена и потом если ты наладишь мой браслет эд я буду в полной безопасности ты же знаешь если я налажу пробормотал он ну ты же сможешь да эд Я обеспокоенно взглянула на ученого. Тот с сомнением посмотрел на браслет. «Если починишь его, я тебя поцелую. Обещаю». Щеки молодого человека вспыхнули, выдавая его с головой. Большой Майк восхищенно похлопал меня по плечу, и я предусмотрительно отодвинулась. «Не нужно», — с трудом выдавил себя Эд. «Я это не за плату, я от души. Пойдем посмотрим для начала твои датчики». Мы направились к ширме, спрятавшись за одним из массивных шкафов. Большой Майк бубнил что-то вроде «Молчи, Найад!» «Сразу к телу! Точнее, к делу!» А я, зайдя за ширму, повернулась к худощавому молодому человеку спиной, нажала на камень комбинезонный, выбрав режим нижнего белья, закрыла глаза. Ткань ширмы надежно скрывала меня от чужих глаз, но только не от Эда, который стоял рядом со мной. Как всегда, и нутром чувствовал его взгляд, но ощущение пропало с первым прикосновением. Датчики были введены под кожу, и это искал их пальцами, точно зная расположение. Лишних касаний не было. Он никогда не позволял себе нарушить эту хрупкую грань отношений. Вот и сегодня его холодные пальцы сразу же нашли первый из датчиков, под лопаткой. После второй – на шею позвоночника. Третий – на правом бедре. Здесь он задержался дольше, ощупывая кожу. После, судя по дыханию, присел. Я посмотрел сверху вниз на то, как он рассматривает место ввода датчика через лупу. «Что там?» «Сломан», — констатировал он. «Под замену. Нужно будет после диагностики вынуть старый и ввести новый». Я кивнул, соглашаясь. Он продолжил. «Четвертый датчик под левой коленкой. Теперь поворот». Эд, поднимаясь, проскользнил взглядом по моему телу, а после посмотрел в глаза». Алого цвета щеки, сбившееся дыхание, стук сердца, который даже я слышала. Секунда, и взгляд его уперся в ямочку между ключицами. Последний, пятый датчик. Я зажала камень, скрывая свое тело. Частое дыхание молодого человека и чуть подрагивающий пальцы, ощупывающий последний датчик. Пальцы, уже согревшиеся от возбуждения или от тепла моего тела. Мне нравилась эта кратковременная власть над ним». Но я никогда не мыслила продолжить, а он никогда не решался даже предложить, мучая большого майка, мечтами о том, как бы он хотел, чтобы я, и неужели он, этот влюбленный мальчишка, мог хладнокровно отравить меня? Мог?